Глава 17. 26 марта 784 года после реколонизации Звездная система Союза независимых планет Абригада. Планета Абригада-3. Клуб Фрельмонт. «Прошу, проходите. Вас уже ждут». Закутанная в темный плащ с поднятым капюшоном фигура коротко кивнула и двинулась через роскошный зал клуба к небольшим отдельным кабинетам. Маленькие, в сравнении с главным залом помещения предлагали посетителям комфорт и определенную степень конфиденциальности. Это недешевое заведение находилось почти в самом центре столицы, всего в двух километрах от главного административного центра планеты. Его высокая и некогда элегантная башня была теперь закрыта для посещения. В городе все еще действовал режим чрезвычайного положения, введенного после нападения на губернатора. На улицах Было довольно пустынно, зато вдвое увеличилось количество патрулей службы планетарной безопасности. Многие развлекательные заведения были закрыты на время объявленного траура по погибшим. В отличие от своих коллег по бизнесу, хозяева Фрельмонта не стали закрывать свое заведение, здраво рассудив, что деньги, заплаченные опечаленными посетителями, это тоже деньги». Они продолжали работать в своем обычном режиме, что уже успело вызвать некоторое недовольство их конкурентов. Тем не менее, один из самых дорогих и престижных салонов города по-прежнему держал свои двери открытыми даже в эти полные скорби часы. Человек в плаще подошел к двери и приложил к считывающему устройству небольшую карту, которую получил на входе в заведение от услужливого метродотеля. Устройству потребовалось всего лишь краткое мгновение, чтобы проверить зашитые в карточку данные и отпереть электронный замок. Такие карточки выдавались лишь тем, кто арендовал кабинеты, и никто, кроме них, не мог туда зайти. Еда доставлялась официантами исключительно по требованию посетителей, что сводило присутствие посторонних людей и, что более важно, чужих ушей к минимуму. Хозяева Фрельмонта по праву гордились тем уровнем конфиденциальности, которую они предоставляли своим клиентам. Но ну, наконец наконец-то! Я уже начал думать, что ты не придешь!» Незнакомец вошел в кабинет и тщательно закрыл за собой дверь, так и не ответив на приветствие. Подойдя к столу, выполненному из натурального дерева в стиле барокко, он достал из внутреннего кармана пальто небольшой металлический цилиндр. Держа его в руках и считывая показания, которые бежали по небольшому голографическому дисплею, Он обошел всю комнату по кругу, пока, наконец, не удовлетворился и не убрал прибор в карман. Следом на свет появилось еще одно устройство. Нажав несколько клавиш, человек положил его на стол в центре комнаты. В ушах раздался едва заметный писк. Теперь ультразвуковые волны заполнят комнату и приведут в негодность все подслушивающие или записывающие устройства, которые он мог не заметить и пропустить. «Ты, как всегда, параноик, Франциско!» Франциско Вилм, младший сын губернатора, раздраженно бросил плащ на спинку стула. «Заткнись, Торвальд! Вы все испоганили!» Злость и бешенство переполняли его. Он едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. Сидящий перед ним на роскошном стуле человек медленно подтягивал односолодовые виски из хрустального бокала. «Мне кажется, что в целом...» «Все прошло не так уж и плохо». «Не так уж и плохо?» Франциско едва ли не кричал. «У тебя совсем крыша поехала. Почти четыреста погибших. Это чудовищно. Мы договаривались, что вашей целью будет только мой отец». «Правильно». Торвальд прокинул в себя остатки виски из бокала, и кубики льда на его дне жалобно звякнули. «Все верно». Мы договаривались, что нашей первостепенной целью будет твой отец. Но в то же время ты не говорил, что мы не можем поставить себе другие цели. Другие цели? Ты совсем выжил из ума? 226 сотрудников комплекса и почти две сотни приглашенных на прием гостей. Это была чертова бойня. Я сам чуть не погиб. При последних словах он все же сорвался на виск. «Но не погиб же!» Флегматичность и спокойствие его собеседника выводили Франциска из себя. «Послушай, весь план был прекрасно проработан. Коды доступа, которые ты нам дал, отлично сработали, и мы получили доступ внутрь помещений. Все было бы так, как ты того хотел, если бы не эти чертовы наемники, которых купил твой папаша. Кстати...» Как ты умудрился так сильно застопорить этих собак из гвардии, а? Это не твое дело, Маврикио. О наемниках я и сам ничего не знал. Точнее о том, что они будут присутствовать на приеме. Отец решил пригласить их в самый последний момент, но я не думал, что это может как-то повлиять на происходящее. Ты не подумал, что профессиональные убийцы, работающие за деньги, не смогут повлиять на происходящее? Горвальд вопросительно и одновременно насмешливо поднял бровь. Ему было почти наплевать на людей, потерянных в этой операции. Хотя он не был бесчувственным человеком, который считает людей лишь разменным ресурсом. Нет, просто он был практичным. Эти люди положили свою жизнь на алтарь свободы, ради которой они сражались, и каждый из них станет мучеником, который погиб во славу их дела. Они неистово горели желанием сделать что-то великое, что-то такое, что обессмертит их имена. Торвальд был рад предоставить им такую возможность. Тем более, что резонанс от случившегося стоил любых жертв. Особенно, если эти жертвы были столь незначительны. «В любом случае, они лишь послушные собаки. Псы, которые радостно бросаются в ту сторону» куда указывает рука, сжимающая кость. Они не более чем временная помеха. Франциско опустился в кресло перед ним и сокрушенно уронил лицо в ладони. «Я... я никогда не думал... Не думал, что это может быть настолько ужасно. Я...» «Даже не думай сомневаться в том, что ты совершил, и в правильности своих действий, Франциско». Торвальд наклонился к нему и по-отцовски положил руку на плечо. «Твой отец — это совокупность всего того, с чем мы боремся. Он продажный политик, который хочет наложить руки на окружающие его миры, чтобы безраздельно править в них. Посмотри, твой отец был и остается губернатором Фолкерка, а уже протянул свои руки к системам Иксипса и Лабертона». А теперь он решил прийти и в наш мир. В мир, который уже однажды пострадал от тирании Союза. Вспомни, 17 февраля. Сколько людей отдали своей жизни из-за жестокости местных управленцев, когда те почувствовали, что власть может ускользнуть из их рук. «Я...» «Ты младший сын своего отца, Франциско». Ты верой и правдой служил ему всю свою жизнь. И что он сделал для тебя? Назначил марионеточным губернатором решение, за которого в тайне принимают другие, те, кто действительно служит твоему отцу. Это были тяжелые слова, но от того не менее правдивы. Франциско так радовался, когда отец отдал под его контроль систему Иксипса с ее промышленными мощностями, богатыми залежами металлов и минералов. Он так страстно хотел продемонстрировать отцу, что тот в нем не ошибся, что с головой окунулся в работу. Он не покидал свой кабинет сутками напролет, принимая решения и составляя планы развития системы вместе с командой опытнейших администраторов и руководителей, которую отец помог ему подобрать. Он так гордился теми успехами, которых смог достичь за пять лет. Но со временем Франциско начал замечать, что многие из его решений и планов не исполняются. А еще он обнаружил огромное количество своих подписей на документах, которые в глаза не видел. Практически весь его административный аппарат проводил в жизнь решения, о которых Франциско Вил и не подозревал. Большая часть его личных инициатив, которые он продвигал и с которыми его подчиненные соглашались – Либо ложились под сукно, либо исполнялись в крифе в кость. А у Франциска было слишком много работы, чтобы он мог контролировать каждую мелочь. Он и не догадывался, что давно превратился в одну из говорящих голов с экрана, не имеющую реальной власти как таковой. Покуда Хьюго Вилм восхвалял своего старшего сына, который практически в одиночку руководил системой Лабертон и радовал отца. Франциско медленно съеживался. Растворялся во все растущей тени брата, и вот полтора года назад, во время визита на бригаду 3, он познакомился с Торвальдом человеком с остальным характером и несгибаемой волей. Он был поражен его харизмой и тем, какие жертвы понес этот человек. В тот самый злополучный день, 17 февраля, погибли его жена и двое маленьких детей. Они не были среди митингующих, просто оказались в неподходящее время в неподходящем месте. И когда началась стрельба, обезумевшие люди, охваченные паникой и страхом, побежали. Семью Торвальда растоптали насмерть. Они стали лишь тремя строчками в длинном списке из 17 409 имен. Торвальду потребовался почти месяц, чтобы узнать точное число погибших в тот день. «Послушай, Франциска, сказал ему Торвальд, Ты достоин занять место своего отца. Ты веришь в свободу и не похож на своих родственников, для которых важны лишь финансовые отчеты, приумножающие их богатство. Твой отец ни во что не ставил тебя. Но теперь ты можешь все изменить. Нам нужен лишь еще один шанс. Еще одна попытка, я обещаю тебе, мы добьемся успеха. И тогда все изменится. Его пальцы сильнее сжали плечо молодого человека, сидящего перед ним. «Да», – прошептал тот, – «и тогда все изменится». «Да. Главное, когда перед нами откроется новая возможность. Мы должны заранее узнать о ней. Ты понимаешь?» «Понимаю. Но отца теперь охраняют. Я не знаю, что можно сделать». Даже с местными офицерами гвардии, которые работают на меня, я не уверен, что. Франциска. Голос Торвальда прервал парня и заставил его вздрогнуть. Мальчик мой, просто найди для нас лазейку. Уверен, ты справишься. Я верю в тебя. Легкий крейсер Фальшон. Кулак просветился всем рядом с его лицом, едва не задев челюсть. Томас успел уклониться, поднырнув под руку противника, одновременно с этим стараясь схватить его за запястье. Его оппонент моментально разгадал этот ход, и прежде чем Райан сумел совершить задуманное, ушел из зоны досягаемости с невероятной скоростью. Пальцы Томас схватили лишь воздух. А в следующий миг ему пришлось забыть о нападении, чтобы защититься от удара ноги, нацеленного в левую сторону грудной клетки, прямо в ребра. Он прикрылся согнутой в локте левой рукой, и удар противника обрушился на протез. Оппонент злобно зашипел от боли, но ни на секунду не замедлился, перейдя в новую атаку. На Райна обрушился град ударов, которые он едва успевал блокировать, стараясь защитить голову и корпус. Его противник был нечеловечески быстр и силен. Лиза словно играла с ним, нанося удар за ударом и постепенно взламывая его защиту. Сильный оперкод заставил пилотов скинуть руки для защиты. Вейл поменяла стойку, и ее пальцы стальной хваткой схватили его запястье. Она резко дернула Тома на себя, и от такого рывка тот потерял равновесие, падая в нужном и тщательно рассчитанном девушкой направлении. Удар колена пришелся ему в солнечное сплетение. Слепящая вспышка боли заставила Райна задохнуться — В следующий миг Лиза крутанулась, вновь меняя стойку и с нечеловеческой силой утягивая своего противника за собой. Том почувствовал, что его ноги оторвались от тренировочного мата, которым был покрыт пол в зале, а тела взлетает в воздух в броске. Резкий удар спиной, а пол выбил из его легких остатки воздуха. Первое, что он увидел перед собой секунду спустя, это нацеленный ему в горло удар кулака, который замер в считанных сантиметрах от его гортани. 7:0 услышал Том приятный голос чуть запыхавшейся девушки. Кулак перед его лицом разжался в призывно раскрытую ладонь. Райан не стал возражать и принял протянутую руку. Лиза одним рывком поставила его на ноги. Ему все еще было трудно дышать из-за сбитого падением дыхания, да и последний удар в солнечное сплетение отзывался тягучей болью. «Ты... ты просто долбанное чудовище!» Наконец, сказал он, тяжело дыша и опершись ладонями о колени. В ответ он услышал веселое фырканье. «Знаешь, я могу еще пару раз тобой пол вытереть за такие слова». «Да-да». «Но все равно». Она пожала плечами и подошла к одной из пластиковых скамеек, расставленных у стен тренировочного зала, и взяла лежащее на ней полотенце, чтобы вытереть лицо. Наконец, отдышавшись и почувствовав в себе способность вновь двигаться, Райн поступил так же. Привычка наведываться в тренажерный зал перед сном обострилась после событий на бригада. Раньше он изводил себя тренировками, чтобы найти в физическом истощении спасение от ночных кошмаров, которые периодически мучили его. Теперь же к ним добавились кровавые сцены произошедшего, наполняя полные ужасов сны новыми красками. Том не мог понять, что с ним происходит. Почему почти каждую ночь он просыпался в мокрой от пота постели со сбивающимся дыханием? Он знал, что не был трусом и был уверен, что смог это себе доказать во время теракта. Ужас не охватил его, когда оружие оказалось у него в руках и пришлось стрелять в других людей. Тогда почему каждую ночь его посещали столь ужасные картины? В одних снах погибшие члены его экипажа протягивали к нему окровавленные – Покрытые ожогами руки, то ли моля о помощи, то ли желая разорвать его на части. В других он видел, как стоящую рядом с ним девушку разрывают на части выстрелы импульсных винтовок, и ее пробитое и обезображенное выстрелами тело падает на пол. Как он слышит терзаемые болью вопли Денини Розы, который зовет на помощь. Он несется через залитые кровью коридоры, но всегда опаздывает, находя своего друга разорванным на части как и всех остальных. Капитана Маккензи, Лестера Мэннинга, Виолетту Бельховскую. Все они раз за разом умирали в его снах. Не помогали даже успокоительные, которые выписал ему корабельный фельдшер. Райан чувствовал, что начинает терять уверенность в себе. Раньше он мечтал быть капитаном корабля. Сейчас же, вновь оказавшись на мостике, но в роли простого тактика, который выполняет приказы своего капитана, Том вдруг с ужасом осознал, что ждет этих приказов. Ждет, когда ему скажут, что именно он должен делать дальше. Обычные занятия в зале уже не давали того уровня морального и физического истощения, которое бы позволило ему забыться сном без сновидений. Райн занимался часами в свободное время, пока не валился с ног и еле мог ходить, но кошмары не отступали. В один из таких вечеров он опять встретился с Вейл. Она пришла в зал во время ночной вахты, когда большая часть экипажа уже спала. И именно тогда, когда там занимался Том. На космическом корабле само понятие дня и ночи было весьма субъективным. На борту существовал особый график, который был связан с привычками капитана. Когда капитан бодрствовал, для команды начинался напряженный рабочий день. Сами же капитаны следовали давней традиции, устанавливая корабельное время по Гринвичу со Старой Земли, древний обычай, которому следовали в большинстве флотов. Придя в зал после своей вахты поздней ночью по корабельному времени, Вейл, как и рассчитывала, нашла там Райна, который продолжал методично избивать боксерскую грушу. На ее вкус его движения были лишены грациозности и техники, но в целом он был весьма неплох по крайней мере, гораздо лучше, чем большинство слабаков из корабельной команды. По крайней мере, тех из них, кто тратил свободное время в тренажерном зале, стараясь не терять хоть какого-то подобия физической формы. Остальных она в расчет даже не брала. У Вейл созрел план. Она как раз лишилась своего обычного партнера для спарринга, когда Мацуду перевели в одну из десантных команд на победу. А еще она заметила выражение затравленности в глазах Тома. Лиза уже не раз видела такое у своих людей после первого боевого столкновения. То, что никогда не увидишь у флотских мальчиков, как она их называла. Те, кто привык вести бой на чудовищных дистанциях, используя ракеты и огонь энергетических батарей, никогда не видели своих противников в лицо. Лишь электронные отметки на дисплеях и голографических проекциях. Они сражались не с людьми, отожествляя своего противника с кораблем, с машиной, которую нужно было уничтожить. Они никогда не видели кровавого безумства схватки на расстоянии вытянутой руки, когда от выстрела из штурмовой винтовки голова твоего противника исчезает в облаке крови, осколков костей и остатков мозгов, когда между тобой и смертью стоит лишь крошечная ошибка. Неверное движение и банальное невезение. И Вейл знала... Как решать такую проблему? «Знаешь, теперь я понимаю, почему у тебя было такое довольное выражение лица, когда я согласился», — сказал Тум, беря в руку пластиковую бутылку с водой. «Никто в здравом уме не согласился бы на спарринг с тобой». «Ну, я же не виновата, что вы, флотские, такие слабаки». Он отпил воды и вытер подбородок, поросший трехдневной щетиной. «Это не мы, слабаки. Это ты, монстр». «Если такое ты вытворяешь при обычной гравитации, подумать страшно, что было бы при более высокой». «Что поделать? Таковы преимущества, данные мне самой природой». Лиза с улыбкой опустилась на скамейку и достала из небольшой спортивной сумки протеиновый батончик, который для лучшего вкуса был полить щедрой порцией шоколада. Развернув упаковку, она с удовольствием откусила от него почти половину. Заметив взгляд Тома, заколебалась, но все же протянула ему оставшуюся половину. Чувствуя, что его желудок еще не пришел в себя после удара, Райн с улыбкой отказался от угощения. Вейл только пожала плечами и откусила еще один кусочек. Том опустился на скамейку рядом с ней. «Слушай, Лиза, я все хотел у тебя спросить». «Дай-ка я попробую угадать», — произнесла она с легкой полуулыбкой. Как такую чудесную и обворожительную девушку, как я, занесло в эту банду оголтелых наемников?» Том немного смутился, ее прямоте, но согласно кивнул. «Ну, в целом да». Девушка облокотилась на переборку, отбросив назад со мокрые от пота рыжие волосы. «Ну, не то чтобы это была какая-то особо неожиданная история. Я убила человека». «Что?» Вейл лишь мило улыбнулась. «Что слышал? И не нужно делать такое лицо, я не оригинально. Тут со многими случались такие истории». Она вздохнула. «Видишь ли, новый Бостон, с которого я родом, был независимой планетой, которая оказалась очень удачно расположена в плане астрографии, прямо на пересечении нескольких довольно крупных гиперпространственных маршрутов». К нам очень часто заходили корабли для дозаправки и отдыха, развилась даже целая отрасль инфраструктуры, отвечающая за временное хранение грузов с прибывающих кораблей, если они хотели оставить их для своих заказчиков, которые в свою очередь присылали за ними уже свои корабли. С каждым годом поток торговых судов становился все обширнее, и это вызывало экономический рост, особенно в той его части, которая опиралась на деньги, что любили потратить экипажи кораблей, сходя на берег. Она достала из сумки еще один батончик и продолжила рассказ, разворачивая его обертку. «Тогда я не понимала. Все эти толпы людей, которые спускались на планету и устраивали шумные вечеринки, тратя за один вечер месячный заработок моих родителей». Она рассмеялась, но в смехе ее Райн расслышал застарелую горечь. «Теперь-то я знаю, что это такое. Сидеть в долбанной железной коробке по несколько месяцев, зная, что за пределами ее смерти». «Экипажи кораблей таким образом просто сбрасывали напряжение. Порой это заходило немного дальше положенного. Мой отец был сотрудником службы безопасности порта. Он отвечал за ближайшие к нему районы». Лиза улыбнулась, вспомнив ворчливого, строгого человека, который мечтал о сыне. Как он обрадовался, когда врач подтвердил беременность его жены. И удивление, когда врач сообщил ему и его супруге, что у них будет дочь». В нынешнее время с этим проблем не было. Благодаря манипуляциям с генами и эмбрионами можно было не только избавиться от большинства опасностей, в том случае, если мать решала вынашивать ребенка естественным путем. В случае, если использовался процесс искусственного оплодотворения, можно было даже выбрать пол ребенка. Но не тогда, когда религиозные верования родителей вставали непреодолимой преградой на пути прогресса. Родители Элизабет Вейл были строгими католиками приверженцами древнего верования, которое за три тысячи лет своего существования под давлением новых технологий и человеческого прогресса так и не исчезло, лишь изменилось, подстроилось под новый мир. И если манипуляции с генами для усиления колонистов, которым предстояло осваивать новый, негостеприимный мир, допускались, то вторжение в сам процесс творения новой жизни был подстрожайшим запретом. Поэтому, не имея выбора, отец Лизы решил воспитывать дочь так, как считал нужным, словно видел перед собой столь желанного им сына. Занятия спортом активный отдых, боевые искусства, по части которых у девушки природный дар. А возросшие от генных манипуляций силы и скорость, без которых было почти невозможно выжить человеку на новом Бостоне, давали ей неоспоримые преимущества перед обычными людьми. Все это Вейл рассказывал Райну младшему, комкая в руках обертку от протеинового батончика, запас которых всегда носила с собой. За увеличенную силу и скорость приходилось платить ускоренным метаболизмом. Генетические модификации превращали ее тело в топку, постоянно требующую все нового и нового топлива. И вот в один из дней он выехал на очередной дежурный вызов. Обычная группа матросов с торгового корабля разбушевалась и начала драку в заведении. Все должно было быть просто – Вот только кончилось все паршиво. Она немного помолчала, прежде чем продолжить. Началась страшная драка между командами двух кораблей. Отец постарался это прекратить и вместе со своими людьми влез в самую гущу, как делал уже, наверное, десятки раз до этого. Совершенно рядовой случай. Вот только смесь из алкоголя и ворпианской пыли способна сорвать крышу кому угодно. При упоминании этого дешевого и простого в изготовлении наркотика Том поежился, когда он был простым Энсином, да и после этого он порой сталкивался с этой дрянью. Варпианская пыль была бичом любого корабля, так как ее мог изготовить любой человек, обладающий хотя бы минимальными познаниями в молекулярной химии. А гидропонные установки, расположенные на борту корабля, предоставляли все необходимое для этого оборудования. Варпианская пыль была сильным галлюциногеном, который был популярен на многих флотах, позволяя отвлечься от скучной реальности многомесячных рейсов. А в комбинации с алкоголем мог вызывать как приступы неудержимого веселья, так и страшную агрессию, даря человеку чувство полного всесилия. За его прием, хранение, производство и распространение на Верденском космическом флоте карали быстро и жестоко. Верно. Согласилась Лиза, уловив по выражению его лица направление его мыслей. «Девять ножевых ранений в грудную полость. Он истек кровью еще до того, как приехали первые машины скорой. Чертов торчок безумно хохотал, когда раз за разом вонзал нож в тело моего отца. Медицинское обследование показало, что он находился в таком сильном наркотическом и алкогольном опьянении, что медики вообще не понимали, как его сердце выдержало это и не лопнуло, словно мыльный пузырь». Вейл закусила губу, вспоминая, как к ним домой пришел напарник отца, чтобы рассказать о том, что произошло. За прошедшие годы детали несколько поблекли, но она до сих пор помнила его глаза, в которых были сострадания и острая боль от того, что он не смог предотвратить случившееся. «Торчка так и не посадили. Крупная взятка от торгового представителя помогла замять дело, которое могло нанести урон репутации его компании». «Дело списали, как на обычный рядовой случай. Знаешь, когда у тебя достаточно денег и связей, можно замять что угодно». «Слушай, начал было том. Если не хочешь говорить об этом, я пойму». «Да говорить-то в общем уже не о чем. Я хорошо запомнила лицо этого ублюдка на видеозаписях. И когда через семь месяцев и шестнадцать дней я увидела его в компании друзей, смеющихся и гуляющих по улице, знаешь...» Когда ты выглядишь как миловидная 18-летняя девчонка и начинаешь приставать к группе из трех мужиков, они теряют бдительность ровно до того момента, пока ты не начинаешь ломать их кости, словно сухие ветки. В последних ее словах прорезались стальные нотки, словно кто-то царапнул ножом по железу. Лиза хорошо помнила, как завещал первый из них. Она сломала ему запястье, а затем лучевую и локтевую кости, осколки которых разорвали плоть в открытом переломе. Помнила, как превратила в мелкое крошево коленные чашечки второго. Ее кулаки до сих пор ощущали удары, которые превращали его ребра в месиво. И как на протяжении трех минут спокойно и методично она избивала убийцу своего отца. Какой именно из ее ударов вогнал носовой хрящ ему прямо в мозг, Вейл забыла, но еще где-то с минуту она продолжала избивать уже мертвое тело, делая из его лица кровавую кашу. Лиза остановилась лишь тогда, когда ее за руки оттащили сотрудники службы безопасности, которых вызвали свидетели. «Было слишком много свидетелей», — сказала она. «Мне грозило от девяти до пятнадцати лет колонии, и учитывая то давление, которое было оказано на службу безопасности, я бы точно села на весь срок». «Мне повезло, что делом занимался приятель моего отца. Они позволили мне сбежать. За одну ночь я покинула планету на грузовом фрахтовике, который летел в пространство Союза Независимых Планет. Там я и прибилась к группе Мэннинга. Правда, тогда у них было всего два корабля – Полтава и Сицилия. За эти пятнадцать лет наша команда неплохо выросла». «А как ты...» «Как я попала в организацию?» Она рассмеялась. Напилась и подралась в одном из баров с ребятами из команды Серебрякова. Их корабли сделали остановку в порту, и они решили прошвырнуться по барам. Один из парней решил, что достаточно смел, чтобы поприставать ко мне. В конце концов, меня вырубил сам Сергей, врезав мне стулом по голове. А когда я пришла в себя, то сделал мне предложение работать на него. Точнее, на организацию. «Похоже, ты его сильно впечатлила». Том вспомнил жесткое и неприветливое лицо профессионального наемника. «Еще как! Прежде чем он меня остановил, я успела вырубить четырех его человек!» Она встала и потянулась. Ее обтягивающий тренировочный костюм, состоящий из укороченных штанов и майки, подчеркнул подтянутые спортивные формы. И Райн на мгновение поймал себя на том, что не может отвести взгляда от соблазнительной фигуры. «Ладно, я в душе спать». У нас завтра учение. Сергей хочет лишний раз погонять нас по коридорам в преддверии будущих рейсов, на случай, если нам кто-нибудь попадется. Завтра Фульшон должен был выйти из прыжка на границе системы Фолкерг, чтобы встретить конвой из трех грузовых судов, которые он будет сопровождать до Лабертона, а затем следовать с ними дальше по маршруту, защищая от возможных посягательств со стороны. Давай. Райн скинул полотенце с шеи на скамейку рядом с собой. И тоже поднялся на ноги. Я еще немного позанимаюсь и тоже на боковую. Завтра в то же время Лиза на мгновение задумалась. «Пожалуй, да. Найди меня». Обязательно. Его глаза проводили удаляющуюся из зала девушку.